4 июня Красный сосредоточив ударную группу против фронта 4 корпуса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 закончившую формирование седьмую пехотную дивизию в составе двух полков и пяти батарей, три бронепоезда, вооруженные тяжелой артиллерией и, наконец, шесть танков. Ходатайства мои о сформировании управления начальника военных сообщений также были удовлетворены. Начальником военных сообщений был назначен генерал Махров.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 Дивизия едва успела закончить формирование, некоторые части не имели обозов, состав частей был сборной, начальники новые.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 Дорога пропускала лишь шесть пар поездов в сутки. В ночь на 16 июня ударная группа генерала Улагая построила боевой порядок западнее западней железной дороги к йогу от деревни Копани. В центре и впереди 4 танка с тремя броневыми автомобилями. Непосредственно за ними пехота, 7-я дивизия и пластуны. В резерве два конных корпуса. На правом фланге три бронепоезда и 3-я кубанская дивизия.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 Третья кубанская и седьмая пехотные дивизии, при поддержке бронепоездов, после жестокой схватки прорвали наконец фронт красных и ворвались в город. Одновременно с атакой царицына конница генерала Шатилова повела наступление на станцию Гумрак, овладела станцией и окончательно разгромила врага, пытавшегося здесь задержаться. Разбитый на всех участках враг искал спасения в поспешном отступлении на север.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 Ни палящий зной, ни отчаянное сопротивление врага, которому беспрерывно подходили подкрепления, не могли остановить вас. В ряде жестоких боев вы разбили 10-ю и подошедшую 11-ю армии противника. И, подойдя к Волге, ворвались в логовище врага, царицын. За все эти 40 дней противник потерял 40 тысяч пленных, 70 орудий, 300 пулеметов.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 «Ну что, как теперь настроение? Одно время было, кажется, неважным», улыбаясь, спросил меня генерал Деникин. «Так точно, ваше превосходительство. Нам было очень тяжело». «Ничего, ничего, теперь отдохнете». К приезду главнокомандующего я с генералом Юзефовичем составили подробный доклад, предлагая дальнейший план действий. Впредь до завершения операции войск генерала Эрделли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 Для обеспечения с Запада выдвинуться на линию Днепра и Десны, заняв Киев и прочие переправы на участке Екатеринослав Брянск. 4. генералу Добророльскому выйти на Днепр от Александровска до Устья, имея в виду в дальнейшем занятия Херсона и Николаева 5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 Номер 08878, генерал-лейтенант Деникин, начальник штаба генерал-лейтенант Романовский. Директива эта, получившая впоследствии название «Московской», являлась одновременно смертным приговором армиям Юга России.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 В боевом отношении части не оставляли желать лучшего. Казаки дрались отлично, ощущая лишь недостаток в опытных офицерах. Вследствие тяжелых потерь в офицерском составе кадровых офицеров почти не оставалось. Большинство было произведенными за боевые отличия из простых казаков и зеленая молодежь. Состав командиров частей и старших начальников был подобран отлично. Между ними имелся целый ряд офицеров совершенно исключительной доблести, отлично разбиравшихся в обстановке, опытный, с большим военным кругозором, доблестный генерал Мамонтов,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 Начальником штаба генерал Юзефович брал с собой генерала Кусонского. Последний, только что, согласно моему ходатайству, был произведен в этот чин. Я предложил должность начальника штаба армии генералу Шатилову. Последний долго отказывался